Глава 6. Подойдя к двери гостиничного номера Милдред Райт, Сторм уже было поднял руку, чтобы постучаться и предупредить о своем появлении, но затем решил, что это лишние хлопоты. Девушек он отправил за покупками, Милдред в ванной, а Люк ему не удивится. Поэтому, воспользовавшись магией, он беззвучно скользнул внутрь. И правильно сделал, потому что застал оставленного им стража, бессовестно дрыхнувшим на посту. Первой реакцией Сторма, как и любого другого генерала, заставшего постового спящим на посту, было, конечно же, громко возмутиться и растолкать разгильдяя, надавав при этом по шее. И, вероятнее всего, именно так он и поступил бы, кроме, возможно, рукоприкладства. Все же Люк ему был скорее партнером, чем подчиненным. Однако раздававшаяся из-за дверей ванной популярная, довольно легкомысленного содержания песенка охладила его пыл, сменив гнев на желание подурачиться. В первую секунду, как только на него снизошло это в высшей степени странное желание, мужчина весьма удивился: Что на него нашло? Подурачиться? Это было так не похоже на него обычно серьезного и делового. Однако отказать себе в удовольствии слегка проучить друга оказалось выше его сил. А что? Люк сам виноват. Нечего было хвастаться, что он чутко спит. Это вампир-то и чутко спит. Хотя все могло быть, у каждого свои таланты. Поэтому, решивший поозорничать могущественный глава клана, решил действовать наверняка. И потому ввел спящего друга в стазис. Все, вот теперь заснувшим на посту Ратазеем можно было делать все, что его душа пожелает. И посему, недолго думая, он, воспользовавшись косметичкой одной из девушек, накрасил тому ресницы, наложил на веки ярко-синие тени, на щеки ярко-розовые румяна и, естественно, накрасил губы, сделав их ярко-малиновыми. «Надо же, каков я молодец!» – похвалил себя мужчина, оправдывая свое ребячество. «И за разгильдяйство, и за хвостовство проучу, и заодно замотивирую помочь мне открыть эту чертову дверь. Люк же у нас гордец и денди поэтому ни за что в таком виде не высунется из номера. Хе-хе. Да он костьми ляжет, но дверь в ванную откроет». С этими словами Сторм снял с друга заклинание Стазиса, бесшумно прошагал в коридор, столь же бесшумно открыл и закрыл дверь. Вслед за чем попытался открыть входную дверь номера с помощью отмычки. Ответственная дверь тут же бдительно завозмущалась совсем негромко, но уснувший на посту Ратазей услышал. «Хм, и правда чутко спит» отметил про себя взломщик, встретив недоуменный взгляд друга уже через мгновение распахнувшего перед ним входную дверь. «Но это ему уже не поможет, хе-хе». «Решил проверить мою бдительность?» — укоризненно насмешливо поинтересовался блондин. «Ну так всем известно, что доверяй, но проверяй», — хмыкнул взломщик и лукаво заметил. «Вот я и подумал, что спрос в лоб не ударит». «Спрос не ударит, а я могу», — ухмыльнулся блондин. «Но теперь-то я надеюсь, тебе стыдно за твои подозрения?» «Ну, типа того», — нарочито смущенно кивнул бдительный проверяющий, который при этом мысленно потирал руки и посмеивался. «Кстати, как все прошло со старейшинами?» — продолжал между тем ничего не подозревающий блондин. «С одной стороны, лучше, чем я ожидал, но с другой...» — озабоченно покачал головой семисотлетний вампир. «Джилл снова что-то затеяло. Продолжил он рассказывать, как только установил вокруг себя и друга полок тишины. «Теперь я знаю это наверняка. Но вот что? Она затевает!» Протянул он с комфортом, разместившись в одном из двух находившихся в номере кресел. «Я не знаю», — сокрушенно покачал головой мужчина. «И это сводит меня с ума», — вслед за чем вкратце изложил все, что узнал от старейшин. «Странно, что старейшины так легко тебя отпустили», — задумчиво заметил Люк. «Почему странно?» – недоуменно пожал плечами глава клана. «Они получили от меня все необходимые им заверения, а они знают, что я слов на ветер не бросаю». «Миг, но речь идет об истинной любви, и, насколько я помню, от истинной любви не избавляются росчерком пера», – возразил блондин. «Люк, я все продумал», – заверил мужчина друга. Во-первых, мисс Райт уже дала свое согласие на перевод в Чикагскую клинику. Во-вторых, через неделю она выходит замуж и на три месяца отправляется в кругосветное свадебное путешествие. Иначе говоря, с глаз долой, из сердца вон. И к тому же теперь я на чеку. Так что дело теперь только за судьей, и вот за этой дверью. «С дверью проблема», – проворчал блондин. «Пока тебя не было, я перепробовал все известные мне заклинания отмыкания. Она и поныне там». Мрачно закончил за него Сторм, понимающе хмыкнув и заметив про себя, что это объясняло, почему Люка вырубила. Объясняла, но отнюдь не оправдывала. Решил и постановил он, потому как Салага заснул на посту. «Но теперь ты здесь, так что я пошёл», – ожидаемо заявил Салага, который то и дело потирал глаза. «Что, не выспался?» – сладко поинтересовался предвкушающий развязку шутник. «Да нет, просто в глаз что-то попало» посетовал все еще ничего не подозревающий блондин. «Из зараза в оба глаза!» В зеркало заглянуть не пробовал, лукаво заметил заботливый друг. «Миг!» Увидев свое отражение в зеркале, словно раненый медведь заревел блондин. «Ну все, ты нарвался! Ты просто не понимаешь, друг, с кем ты связался! Думаешь, ты забавно пошутил? Да ты понятия не имеешь, что такое хорошая забавная шутка!» «Но ну, погоди, шутник!» Затряс указательным пальцем мужчина, сверкая негодованием сквозь щелочки суженных глаз. «Я тебе покажу, игра началась!» «Ты о чем, Люк?» Невозмутимо недоуменно парировал шутник. «Ты прекрасно знаешь, о чем я, Мик, о моем боевом раскрасе!» Прошипел оскорбленный коброй жертва шутки. «Ты думаешь, что это моих рук дело?» Удивленно невинно вопросил обвиняемый. «Но как бы мне это удалось? Ты же так чутко спишь!» Тон Сторма и выражение лица были безукоризненно недоумевающими и невинными, однако его выдавали глаза, в которых отплясывали польку-бабочку неугомонные чертенята. Блондин протяжно взвыл и тяжело задышал. Но точь-в-точь точь волк в период гона, которому довелось сразиться за приглянувшуюся самку и проиграть. Еще больше сузил глаза и настолько пристально уставился в глаза шутника, что, казалось, пытается взглядом, словно лазером испепелить всех прыгающих там чертенят. «Игра не окончена!» — наконец решил и постановил блондин зловещим тоном. «Как я и сказал, ты не понимаешь, друг, с кем ты связался. Ещё не понимаешь, но скоро поймёшь». «Жду не дождусь!» — парировал его соперник, дунув на указательный палец, словно это было дуло пистолета, и прыснул от смеха. «Твоё лицо, Люк, ха-ха-ха! Ты бы видел своё лицо!» «Зачем мне моё? Ха-ха-ха!» Вслед за другом прыснул от смеха и блондин. «Я посмотрю на твоё!» Предвкушающе улыбаясь, пообещал он. «Ага, держи штаны шире!» — хмыкнул Сторм. «Предупреждён, значит, вооружён, а я предупреждён!» — важно объявил он. «Ладно, пошутили и хватит. Давай думать, как эту дверь открыть!» Тем более, что теперь это для тебя вопрос чести. Не пойдёшь же ты в таком виде по коридорам. Разве что правила нарушишь и воспользуешься своей вампирской скоростью. Ага, так вот почему ты пошёл на это. Тебе дуэнья нужна была, чтобы не оставаться наедине со своей истинной любовью?» Сладким голосом прокомментировал Люк. «Не мели чуши!» – не признал свою вину обвиняемый. «Просто ты так гордился своим чутким сном, вот я и решил тебе продемонстрировать, что не так уж и чутко ты спишь. Ты вообще должен мне спасибо сказать. Теперь ты это знаешь. Ну и кроме того, мне кровь из носу, нужно открыть эту дверь. А в этом деле, как известно, одна голова хорошо, но две намного лучше». «Ха, свежо признание, но верится с трудом», — усмехнулся оставшийся при своём мнении блондин. Тем более, что с дверью я тебе не помощник. Сказал же уже, что всё перепробовал. «Всё, кроме того, чтобы поговорить с нашей пленницей», — поднял вверх указательный палец мужчина. «А толку?» — пожал плечами адвокат. «Если её кто-то подкупил и научил заклинанию, то она не признается. А нашему воздействию, ты сам мне сказал, она не поддаётся. А если она ни при чем, то, вероятнее всего, знает ещё меньше нашего». Я же говорил тебе, я проверял ее, если она и ведьма, то не практикующая. Если она ни при чем, то она может знать, не попадалась ли ей случайно в ее вещах вещь ей не принадлежавшая, объяснил сторм другу. Ты думаешь, ей могли подкинуть артефакт? Не думаю, а надеюсь, поправил друга мужчина. Надеюсь, что ей подкинули артефакт, в который вплетено ограждающее заклятие. Но если она совершенно ни при чём, как мы это ей объясним, не вдаваясь в истинную сущность происходящего? «Как-нибудь», — озвучил свой гениальный план, один из самых успешных бизнес-дельцов современности и глава клана, и снял с себя и друга полок тишины. «Милдред», — обратился он к продолжающей напевать популярные песенки девушки, и тут же прыгнул с обрыва до вводу. «Вам случайно не попадалось сегодня в ваших вещах, вещь вам не принадлежащая?» «Вещь?» – недоуменно переспросила девушка. Однако тут же вспомнила. «А, так это ваш телефон. Я прошу прощения, я, наверное, вчера случайно кинула его в сумочку, потому что подумала, что это мой. Просто ваш телефон, он точно такой же, как у меня». «Ничего страшного», – успокоил ее Сторм. «Главное, что он нашелся, а то я везде уже обыскался. Где он?» «Я могу прямо сейчас его забрать?» «Понимаете, я жду важный звонок». «Он здесь, в номере, в моей сумочке». «Да, разумеется, можете забрать», — разрешила она. «У меня заняла-то черного цвета, хотя вы в любом случае не перепутаете. У девчонок сумки других брендов». Микаэль и Люк дружно выругались. Черная занелатта стояла прямо у них перед носом, подпирая стену ванной. Смартфон, лежащий в сумочке Милдред, естественно, оказался запоролен. «Кто бы сомневался?» — иронично хмыкнул Сторм. — Ненавижу, вот просто ненавижу, когда магические заклинания инкорпорируют в современную технику. Как на мой взгляд, это просто противоестественно. — А на мой взгляд, это очень умно, — заметил блондин. — Излучение от радиоволны перекрыло магический фон, и в результате даже ты, мой друг, не почувствовал, что источник, доставляющий тебе столько неприятностей магии, просто у тебя под носом. Кроме того, я, конечно, сейчас позвоню нашим хакерам, и мы под их чутким руководством попытаемся получить доступ к данным, содержащимся на этом аппарате. Но что-то мне подсказывает, что как только мы попытаемся вмешаться в его настройки, произойдет жесткая перезагрузка устройства, в результате которой все, что сейчас есть на этом аппарате, сотрется». «Иначе говоря, дверь мы откроем, но улики лишимся», – мрачно скорее констатировал, чем уточнил Сторм. «Именно так», – кивнул блондин. Но я могу ошибаться. Дабы не рисковать, Люк, воспользовавшись переходом через сумеречный мир, доставил устройство в оборудованную по последнему слову техники лабораторию, дабы взломом улики занимались лучшие в мире профессионалы. Однако, как выяснилось, доставил лишь для того, чтобы эти профессионалы, провозившись с аппаратом несколько часов, с виноватыми физиономиями сообщили ему, что они сделали все, что могли, но...